«Господи, нет, только не это. Неужели Ренар на это пойдет? Элиза ведь и его друг тоже. Неужели, чтобы сломить меня, он предаст ее?» Ренар качнул головой, словно предвосхитив его вопрос. «Там... спокойно», — многозначительно сказал он, выдержав напряженный взгляд арестанта.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 Он хотел поблагодарить его, но побоялся, что и впрямь заплатит, если скажет хоть слово. Они хранили молчание, пока врач не закончил обрабатывать раны. В какой-то момент, на замутнённой болью разом вновь наползла мутная пелена, и Вивьен не сумел расслышать, что врач объясняет Ренаро. Он говорил что-то о движении звёзд и о восстановлении баланса жидкости.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 кельтских и неоязыческих традициях на эти даты приходится Самайн, а накануне Дня Всех Святых празднуют Хэллоуин. На ночь стража запирала их, и пройти в кан до утра, не вызывая подозрений, не представлялось возможным. Однако Элиза и не собиралась возвращаться, всю ночь она рассчитывала провести в лесу. Ранее днем она спешно доделывала работу – В преддверии зимнего перерыва в сборах аптекарь и его пациенты спешили запастись целебными настойками и сушеными травами, так что дело у Элизы было не в проворот. Однако она расстаралась ради возможности провести хотя бы один вечер и ночь так, как было угодно ее душе и как предписывали ее верования. «Наткнись кто-нибудь ночью или вечером на одинокую женщину, не спешившую вернуться в город. Это могло бы вызвать, да и вызвало бы...»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 «Если я не нужна Вивьену, что же, пусть скажет мне об этом в лицо! Пусть поступает со мной как хочет! Все лучше этого треклятого плена!» В моменты подобной злости Лиза преисполнялась без страшного нетерпения. И вот теперь, в ночь священную для ее верования, она направилась в лес, словно утверждая свою решимость вернуться к прежней жизни, презрев опостылевшую скрытность.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 Эта работа заняла некоторое время и порядком вымотала Елизу. Однако она не обращала внимания на усталость. Натопав на середину поляны достаточное количество дров, она сложила их аккуратной кучкой, ещё тщательнее вытоптав траву вокруг. Повезло, что несколько дней не было дождя, и земля не отсырела. Подготовив костёр, Елиза занесла факел в его центр.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 Легкий порыв ветра всколыхнул ее распущенные волосы и прозвенел в беззастенчиво развешанных на груди и шее амулетах. «Да!» — словно прошуршали травинки под ее ногами, вторя к очнувшемуся туда-сюда кресту на четках. Элиза победно улыбнулась. «Любит ли он меня и сейчас?» — прошептала она и прерывисто вздохнула.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 Не обнаружив для себя работы, хозяин постоялого двора уже собрался удалиться, как вдруг едва отвлёк скрип открывающейся двери. Паскаль подобрался и натянул на лицо дружескую улыбку, собравшись встречать посетителей порцией привлекательной информации о дешевизне и чистоте комнат и умелсти местной кухарки. Но через миг о топел, увидев Елезу. В длинной накидке с капюшоном поверх сюрко